часы. Стена в мозгу Джаспера рушится от толчка. Тук-тук заполняет его разум. Сознание Джаспера почти угасает. Присутствие превращается в отсутствие. Тело Джаспера становится телом тук-тука. Джаспер не может им управлять, так же как зритель Лауренса Аравийского не в состоянии управлять Питером Утлом на экране. Не существует слов, чтобы описать эту не смерть. «Джаспер вынужден обратиться к сравнениям. Когда-то я сидел за рулем этой машины и вел ее куда и как хотел, а теперь я пассажир на заднем сиденье, с кляпом во рту, связанный по рукам и ногам. Или когда-то я был маньяком, а теперь воспоминания о маньяке в гаснущем сознании. Уже не своими глазами он видит отдельную палату CH-9, уже не своими ушами слышит полотную тишину. Полый человек больше не дышит». «И все же, — думает Джаспер, — А если я это думаю, значит, частичка меня ещё существует. Он ощущает эмоции тук-тукка, радость освобождения, радость обладания здоровым молодым телом, которое теперь он называет своим. Тук-тук вскипает -тук пальцы, встаёт, полной грудью вдыхает воздух, надевает ботинки Джаспера, покидает палату и направляется к выходу из отделения скорой помощи. Ты меня слышишь? спрашивает Джаспер. Если мне хочется, то да, отвечает Тук-тук. Я умер. Ты тлеющий уголёк. И теперь буду так жить? Долго ли тлеть, уголёк? Куда мы идём? Никакого мы нет. А куда ты идёшь? Вместо церемоний, песнопений, поклонений в церковь, в клуб, а в гепарда? А зачем тебе? Смеясь, обрывается Джаспер, смутно видит и слышит, как тук-тук выходит из больницы и останавливает такси. Гепарда, угол Бродвея и 53-й улицы, говорит тук-тук голосом Джаспера. Нью-Йорк урывками проскальзывает мимо: машины, фонари, машины, автобусы, витрины, другие пассажиры, другие такси. Джаспер смотрит на всё изнутри тук-тука. Он пассажир в пассажире. Тук-тук знает всё, что знаю я. Но я не знаю, что знает тук-тук. Джаспер утратил былой беглый смысл, рассуждения даются с трудом. Означает ли эта асимметричность знания, что доктор Головац прав? Или нет? Я сошёл с ума. Или все это происходит на самом деле? Джаспер не знает, Джаспер не знает, как знать. У входа в гепарда стоит Ливон. На стене афиши прогуляйся по утопе авеню. Такси останавливается, тук-тук выходит вместе с остатками Джаспера. «Эй!» — кричит таксист. «Эй, мистер! С вас два шестьдесят!» Ливон сует ему три доллара. «Сдач не надо, спасибо, до свидания!» Таксет ежит, ливон хватает тук-тука за плечи Джаспера. Джаспер хочет объяснить, извиниться, позвать на помощь, но язык убы и голосовые связки его больше не слушаются. А ливон морщит лоб. Беспокойство, облегчение, злость догадывается Чу Джаспер. Ты сможешь выступать? спрашивает ливон. Ты чем-то закинулся? Я буду играть, произносит тук-тук. А вот и хорошо, говорит ливон. Просто замечательно, а то мы все переволновались. Мимо них в клуб заходят люди, а кто-то говорит «Это он, это Джаспер де Зуд». «Нет, это не я, это мое украденное тело». Леон ведет тук-тука в переулок к служебному входу, заводит в коридор и говорит кому-то из подручных. «Скажи Максу и Бриджит, что наш блудный сын вернулся». Они входят в гримерную, где у стен стоят туалетные столики, а посреди комнаты две красные кушетки. На одной сидят эльф и ее подруга Луиза, Хорошо, думает Джаспер. Я рад, что ты нашла её или она от себя. А у Стокера дед как дракула с ним его подружка или дочь, её торчащие ресницы загибаются и перекрещиваются, как волоски на краях а листа венериной мухоловки. Эльф в счастливой замшевой куртке, в которой она выступала на вершине популярности, встаёт и произносит имя Джаспера. Просторная рубаха гриффа, расстёгнутая чуть ли не до попа, открывает волосатую грудь. Дин кричит на Джасперу, тук-тук требует воды. Один выплёскивает на него воду из кувшина. Тук-тук, он нравится это ощущение. Дин продолжает кричать, капли слюны попадают на щёку Тук-тука. Ты кричишь не на того, на кого думаешь, что кричишь. Хочет сказать ему Джаспер: "Ну теперь уже никогда не сможет ничего никому сказать". Эльф спокойнее повсюду циркала. Это всё усложняет А в общем, глазами Джаспера он видит, как его бывшее тело, управляемое тук-туком, приближается к зеркалу. Тук-тук улыбается лицом Джаспера. Вот как выглядит моя улыбка. Это странней странного. Тук-тук отворачивается и начинает настраивать Джасперов стратокастер, пользуясь джасперовыми умениями. Луиза касается его бывшего лба. Температуры нет. Появляется Макс Молхоланд, размумянившийся и потный. Следом за ним ходят деловитые женщины, наверное, хозяйка клуба. Догадывается Джаспер. Речь множится, оstatкам Джаспера трудно уследить за всеми этими словами, как в комнате с миллионом включённых радиоприёмников. Его бувшие пальцы трогают струну соль. Я буду играть, говорит Тук-тук. Мне нужна их энергия. Аtвали камень Монелиза в тёмной комнате Выступление в клубе Гепарда проходит странно и мучительно. Странно потому, что бывшее тело Джаспера играет песни, которые Джаспер знает наизусть. Но сейчас сам он пассивный наблюдатель. Мучительно, потому что исполнение не просто техника игры, а техника игры и душа. Тук-тук без Джаспера всего лишь техничный исполнитель. Американский дебют группы Утопия Веню должен пройти гораздо лучше. Похоже, Эльф, Дин и Гриф думают, что Джаспер их поддерживает. подводят. И 500 или 600 нью-йоркцев в зале считают, что Джасперу Дазуту всё равно. Ему очень больно видеть, как утопия виньет гибнет под разочарованные стоны зрителей. Как странно, что теперь, когда моё сознание угасает, я ощущаю эмоции чуть-чуть, чем когда у меня было тело. Начинается крючок. Песня звучит так же тускло и вяло, как и всё остальное. Зачем Тук-Туку понадобилось приводить сюда своё новое тело, чтобы выступать на сцене? Явно не из чувства долга. Джаспер чувствует, как тук-туку нравятся шумы и внимания зрителей. Кем был тук-тук до того, как потелился в Джаспера? Может быть, он тоже выступал перед публикой? Или кем-то повелевал? Или ему поклонялись? Ну, скажи, кем ты был, просит Джаспер. Ответа нет. Звучит «докажи». Между исполнителями и зрителями не возникает волшебной связи, и виноват в этом Джаспер. Нет, в этом виноват ты, тук-тук. Угаляку гасает. Исполни моё предсмертное желание. Дай мне потратить последние силы на здравый ум. Тебя будут боготворить. Тук-тук его слышит, задумывается. Джаспер это чувствует. Ответ приходит разрядом молнии. Шок сотрясает всё тело, нервная система Джаспера снова подчинилась ему. Контроль над телом, которого Джаспера лишили всего полтора часа назад в палате Си-Х-9, возвращается с головокружительной резкостью. Перед глазами, солнечными зайчиками, пляшут блики зеркальных шаров. «Спасибо вам всем, что пришли!» — говорит он. «Да уж постарались, не то что ты, приятель!» — кричат из зала. «Последние слова. Никто не знает, что это последние слова». Джаспер поворачивается к Дину. «Спасибо, Грифу. Отлично сработано, эльф». Прощай. Джаспер берёт пробный аккорд, просит усилить звук, закрывает глаза и с оттяжкой ударяет по струнам, скользит по ладам. Гитара взрывается так, что чуть не разрываются колонки, а потом водопадом обрушивается триоль от верхнего ми к басам. На первые восторженные выкрики из зала Джаспер отвечает новым риффом, которого не было в здравом уме. Никто не узнает, что этот рифф содран у Крим. Из рождён под дурным знаком. У зрителей хлопают в ладоши в такт. Гриф и Дин Эльф вступают на барабанах, басу и хамонде. Джаспер трижды повторяет импровизированный проигрыш и оканчивает его завывающей квакушкой на долгой прерывистой ноте си-бемоль, с которой начинается здравый ум. Дин вступает с басовым рифом Эльф, следующим тактом Гриф ударяет по барабанам, а Джаспер склоняется к микрофону и призрачным шёпотом выпевает первую строку. Завтра послышался стук в мою дверь, который не будет вчера и теперь. Преступным пониманием он закрался в подсознание. Гриф ударяет в гонг, зрители улыбаются. Дин подступает к микрофону и поет партию «Никто». Я дверь распахнул, и никто сказал «Ну все, сынок, ты меня достал. Мозги на бекрень у тебя в голове, не быть тебе больше в здравом уме». они играют самую лучшую версию здравого ума. На третьем рефрене зрители хором подхватывают последнюю строку. У Джаспера почему-то мокрые глаза. Хорошо, что это всё-таки случилось, прежде чем меня не стало. Вот Джаспер кончается запал, кончается дорога, кончается он сам. А он пускается в стремительную коду. Аккорды Хаммонда вихрем проносятся по залу. Барабаны и грифа сотрясают всё вокруг. Кальцы Дина с невероятной скоростью скользят по грифу. Джаспер медленно-медленно поступает к стеку. Маршал отыскивает неуловимую хендриксовскую зону златовласки. И вау! Оргазм банша. За спиной эльф Джаспер замечает тук-тука, который проходит мимо Луизы и направляется к нему. Наверное, это предсмертное видение. Тук-тук у меня в голове. Фантом поворачивается к зрителям, купается в их обожании, а потом глядит на Джаспера, как карастовщик на отдохняка. Касается точки между бровями Джаспера. Он даже не успевает ощутить пронзившую его боль. Цело Джаспер обмякает, будто отброшенная марионетка. Джаспер откуда-то сверху видит своё тело на сцене. Значит, правда говоря, что в смерти возносится. Здравый ум обрывается. Хвоб гепарда сыпается как песок из горсти. Далёкий голос львона. Занавес. Небаримая сила стремительно влечёт его прочь. Гдёном у подножья высокой крутой гряды. Ветер и песок единственные звуки. За спиной пустота. Чем глубже в неё выглядываешься, тем она пустее. В гряде мимо Джаспера на уровне колен, на уровне пояса скользят бледные огоньки. Множество. Ветер толкает Джаспера вверх, по склону, гонит туда огоньки, будут шары и перекати поле. Джаспер хочет поймать огонек, но тот проходит сквозь ладонь. Это души. Джаспер разглядывает руку. Воспоминание о руке. Может быть, каждый бледный огонек видит себя человеком? Высокая гряда уже близко, и с каждым шагом становится все ближе. Небо, если это небо, наливается сумраком. Вскоре, если это вскоре, Джаспер стоит на вершине высокой гряды и смотрит в сумрак. Сумрак. Дюны пологими волнами скатываются к морю пустоты. Кажется, до него мили четыре или пять, но Джаспер сомневается, что к здешним расстояниям применимы привычные мерки. Бледные огоньки скользят над дюнами с разной скоростью и на разной высоте, направляясь к морю. Душа Джаспера Дезута делает шаг с вершины высокой гряды. Звучит приказ. «Вернись!» Душа Джаспера Дезута замирает на самом краю. Ветер суша подталкивает ее к морю. Душа противится. Борьба вдруг обрывается. Джаспера вбрасывает в его тело на кушетке, в гримерные гепарда. Он хочет шевельнуться, не может ни рукой, ни пальцем. Глаза и веки двигаются, все тело парализовано. Восемь человек, которых видит Джаспер застыли в неподвижности. Не просто стоят без движения, а застыли, оцепенели. Дин, модель Дин в натуральную величину, одеждой испачканый кровью платок перед самым лицом Джаспера. У меня идёт кровь носом. За причём Дин стоит гриф. Луиза неподвижная, будто на фотографии, держит руку на запястье Джаспера. Подружка Хауи замерла в чихе. Палец Хаоэ Стокера застрял в носу. Ливон и Макс застыли в беседе с грузным косматом-незнакомцем, у которого в руках шприц. «Доктор?» Джаспер вспоминает опыт с воздушным насосом Джозефа Райта. «Я все помню и могу обращаться к своим воспоминаниям. Из зала гепарда доносится шум. Время замерло здесь, но не там». Джаспер вспоминает, как упал на сцене в конце «Здравого ума». Он вспоминает дюны, сумрак. «Я умер?» Почему я снова здесь? Что меня вернуло? Где тук-тук все еще у меня в голове? Что парализовало на восьмерых человек? В гримерную входят двое. Меднокожая старуха в свободной рубашке-хаке, брюках и туристических ботинках, увешана разноцветными бусами. У худощавого азиата костюм, шитый на заказ, очки в золотой оправе и серебристая седина в черных волосах. Их нисколько не смущают люди, превратившиеся в восковые фигуры. «Очень вовремя», — говорит старуха, выхватывая шприц из руки доктора. «Бог его знает, что он хочет вколоть». Азиат подходит к кушетке, опускается на корточки. «Ты видел высокую гряду? Сумрак, душа?» Джаспер не владеет голосом, азиат касается его горла. «Кто вы?» «Доктор Юэльон Маринус. Можно просто Маринус. Я здесь по просьбе Игнаца Главатца». Меня не было в городе, но Эстер, он смотрит на свою спутницу. Разыскал у тебя после того, как наш приятель Олд встретился с тобой в парке. Он выговаривает слова чётко с каким-то неопределённым акцентом. Мысли Джоспера несутся на перегонки. Это из-за вас оцепенели мои друзья. Что с ними? Это контролируемая психоседация, протяжно на австралийском манер говорит Эстер Литл. С ними всё в порядке. А вот тебе Она щурится, всматривается в Джаспера между бровями. "Тебе необходимо хирургическое вмешательство, срочно". Входит молодая женщина с инвалидной коляской. Село там увещает всех направо и налево без разбора. "Если мы сейчас же не уедем, то завтра на первой полосе Нью-Йорк Таймс появится сообщение о массовых галлюцинациях в городе". "Прости за прямоту, Джаспер", говорит Маринос. "Но выбор у тебя невелик: остаться здесь и умереть" как только тук-тук высвободится из своей временной и смирительной рубашки. Или же пойти с нами, и, если повезет, остаться в живых. Недавнее прошлое Джаспера пролетает словно бы за окнами невозможного поезда, несущегося сквозь четкие образы и размытые туннели. Вот у Топи-Авеню в аэропорту Хитроу перед отлетом в Нью-Йорк Вот Дин читает гневную отповедь Гьюсу Дазуту и Мартино. Вот вся группа в пыльной лочуге, обсуждают то вокал в отсутствующем друге. Джаспер даже не помнит, что забыл многие эпизоды. Вот шумный рынок на Бэйроу-стрит, неподалёку от дома Эльф. Вот ярко-красный триумф обгоняет зверюгу на дороге, бегущей по склону среди садов. Вот Джаспер на прослушивании у Арчи Кинока и группы Блёзовый Кадиلاك 2 года назад. Воспоминания, скользящие за окном поезда памяти, который несётся в прошлое полны запахов, вкусов, ощущений, звуков и настроения. Вот столовая в Риксдорпской лечебнице, где пахнет супом и сельдью. Своего Джаспера нет ни в одном воспоминании. Фотоаппарат не может сфотографировать сам себя, разве что в зеркале, а я избегаю зеркал. Начиная с Риксдорпа, воспоминания замедляются, где не ночь пульсирует цветом и тьмой. как медленные вспышки стробоскопа. Вот спальня Джаспера на верхнем этаже дома. Ухает сова. На потолке дрожит прерывистый солнечный свет. Снаружи доброкачественная, изнутри злокачественная. Монгол объясняет, как он изолировал тук-тука. Непроницаемый барьер вокруг твоего незваного гостя, своего рода стены темницы. Медленная муть. Раннее утро превращается в темноту. И больше ничего. — Монгол. а потом предыдущая ночь, когда монгол только предлагает изолировать тук-тука, чтобы Джаспер мог несколько лет пожить в свое удовольствие. Затем день перед предыдущей ночью, эпизод на берегу, когда монгол объявил о себе Джасперу, который с рюкзаком, полным камней, стоит по пояс в Северном море. Поезд памяти набирает ход, несется в прошлое. Джаспер – пациент психиатрической лечебницы. Уроки игры на гитаре, беседа с доктором Головатси. И тут до Джаспера доходит, что поезд ведет не он сам, а кто-то другой. И этот кто-то у него в голове. Джаспер мысленно задает вопрос. «Кто тут?» «Маринус?» — звучит в голове Джаспера знакомый голос. «Я не хотел тебя пугать». «Я не помню, как покинул гепарда». «Эстер тебя психоседатировала», — отвечает Маринус. «У нас не было и нет времени». «А где мы? И почему я вижу все эти воспоминания?» В молчании Маринуса скрыт вздох. Представь, что я тебе надо объяснить спутниковые технологии погонщику мулов в Италии V века. Ты твоё тело находится в доме 119А в нашем пристанище на Манхэттене. Ты в надёжно защищённой комнате верхнего этажа, на футании в искусственной коме. Ты в безопасности на время. Джаспер от тревожит это объяснение. А со мной всё будет в порядке? Это зависит от того, что мы обнаружим. «Сейчас мы в твоем мозгу, в мнемо-параллаксе. Он соединяет твой мозжечок с гиппокампом и служит своеобразным архивом воспоминаний». «Значит, вы в моем мозгу», — уточняет Джаспер. «Да, как бесплотная сущность. Мое тело лежит на другом футане в трех шагах от тебя. Эстер способна трансверсировать из любого положения, а мне легче делать это лежа». «Все это очень сложно понять», — говорит Джаспер. «А ты постарайся, погонщик, постарайся. Вот посмотри пока картинки». В моём паралаксе Риксдорпская осень сменяется летом. Опавшие листья взлетают к цветочкам, встают на места, меняют цвет, из жгучего коричневого на красный и оранжевый, а потом зеленеют. Всё происходит наоборот. Твои воспоминания прокручиваются назад обратным ходом. Мы перематываем плёнку. А почему всё чётче, чем обычные воспоминания? Мойё паралакс как эталонная запись. полное четырёхминутное мультисенсорное с объёмным стереозвучанием, как цветное кино. Обычные воспоминания карандашные зарисовки из зала суда. К тому же их подправляют и ретушируют при каждом просмотре. Риксдорпское лето сменяется весной. Среди росейных теней задом наперёд пробегает лис. Здесь можно затеряться навсегда, думает Джаспер. Но мысль речь сейчас одна и тоже. А где тук-тук? В импровизированной тюремной камере, но долго его там не удержать. Он разъярён и весьма опасен. А вы можете поместить его в надёжную темницу? спрашивает Джаспер. К сожалению, невозможно повторить то, что сделал монгол. У нас мозгу просто недостаточно свободного вещества. И как быстро Тук-Тук выберется из заточения? Сколько мне осталось? Несколько часов, отвечает Маринус. Поэтому нам следует поторопиться. В мнемопараллаксе лужи запускают дождевые капли к ветвям и облакам. Тюльпаны сжимаются в луковицы. «Что мы ищем?» – спрашивает Джаспер. «Мы просеиваем проксимальные суточные ритмы жизненных процессов в поисках информации о тук-туке. Я ознакомился с работами доктора Головатца, описывающими историю болезни пациента Дж-З. Но это отфильтрованные данные. Их основной источник – твой мнемопараллакс. Когда ты впервые увидел его лицо?» В последний день моего пребывания в школе Эпискпа Элиско, тут-ту появился в зеркале шкафа в моей спальне. Давай-ка посмотрим. Поезд памяти набирает ход. Джаспер видит, как пациенты Риксдорпской лечебницы рассеивают снеговика на снежинке. А как вы психоседатировали всех гепардов? Как вы вообще это всё делаете? С помощью раздела прикладной метафизики, именуемого а? психоэзотерикой. Джаспер обдумывает слово психоэзотерика и говорит: "Похоже на шарлатанство. В пятом веке, погончку умов, мне известно выражение орбитальная скорость. Означает ли это, что воздухоплавание, авиация, аэродинамика и баллистика шарлатанство?" "Нет, не означает", признаёт Джаспер. "А что такое психоэзотерика? Для некоторых бесовские штучки, для некоторых мощное оружие, а для нас развивающаяся научная дисциплина. А вот вы постоянно говорите мы" Перед Джаспером задним ходом проносится первый год его пребывания в Риксдорпе. Это про кого? Про хорологию, отвечает Маринус. Джасперу знакомо это слово? Про то, чем занимаются часовых дел мастера? Это значение возникло в последние десятилетия. Слова эволюционируют. В прошлом хорологи изучали время, а вот и твоё прибытие в Риксдорп. Джаспер видит доктора Головац, на 6 лет моложе, Риксдорп, видимо, из Югоара. Дедушки Вима скрывается за воротами в ночи. Форматч тоже сидит в салоне автомобиля. Полминуты машина пятится задним ходом до самого порта Hookwall Holland. А ночь сменяется вечерними сумерками. Я чувствую себя Скруджем из рождественской песни, говорит Джаспер. Ну, я совсем не такой добренький, как святочный дух прошлых лет. Арнем плывёт по Северному морю в утро. В струя рвоты вылетает из волн, а в рот Фармаджо, Фармаджо, стремглав, пятится с палубы. «За день до этого», — говорит Джаспер, — «предыдущим утром». Паром стремительно, как самолет, прибывает в Гарвич. Машина мчится по Норфолку в Иле. Ночь поглощает день, и шестнадцатилетний Джаспер снова оказывается в своей спальне. Тук-тук-туки сливаются в один непрерывный стук. «Теперь помедленнее», — говорит Джаспер Маринусу. «Это где-то здесь». Сейчас время течёт обычной скоростью, только в обратном направлении. Вот шестнадцатилетний Джаспер открывает шкаф в своей комнате в спальном корпусе Свонгем Хаус, и из зеркала глядит азиатский монах с бритой головой. Поезд памяти останавливается. Джасперу хочется отвести глаза, но у бесплотной сущности нет ни мышцы, ни век, которые можно закрыть. Поэтому приходится сносить испытывающий взгляд ток-тука, пытаясь понять, что он выражает. Ненависть, зависть, мстительность. Маринус произносит длинную фразу на иностранном языке. «Я не понял», — говорит Джаспер. «Он выругался», — поясняет хриплый голос с австралийским акцентом. «На хинди». Джаспер оглядывался, был по сторонам, но не может. «Привет, малыш», — произносит голос. «Я Эстер Литтл, второй призрак». Джаспер вспоминает пожилую женщину в гримёрной клуба гепарда. «А кто здесь ещё?» Только мы две мышки, говорит Эстер. Но Маринус, что скажешь? За свою мета жизнь я позабыл тысячи лиц, вздыхает Маринус. Но это помню и никогда не забуду. Джаспер в растерянности. Вы знакомы с Тук-Туком? Да, наши пути однажды пересекались давно, с катастрофическими последствиями. Когда? Где? Как? В конце XVIII века, говорит Маринус. Джаспер думает, что ослышался. Когда когда? Всё верно. подтверждает Тестер. А в девяностые годы XVIII века. Это шутка, метафора, думает Джаспер. Алиц не видно, их не прочитаешь, поэтому он спрашивает напрямую. Доктор Маринус, а сколько вам лет? Потом расскажу. А сейчас нам важнее разобраться в твоей истории.